Горбач поскользнулся на капкане и сел в салатницу. Кузнечик скорчился на кровати. Волк предупредил. «Эй, мне нельзя много смеяться, слышите?» А потом был только смех и стон, и даже слепой смеялся, а пронзительнее всех заходился Вонючка. «Он вернется! Шантажист! Сосед по комнате!» «Вы не досмотрели!» — кричал Вонючка. «Там еще много всего!» Они завизжали, сотрясая кровати. Вдруг волк выпрямился и сказал...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 Слепой стены подслушивал хламовник, держа на весу ушибленную капканом ногу. Когда Ванючка уехал в туалет, после долгих заверений, что в этих делах ему помощь, ну, совершенно не нужна, Горбач сказал Волку. «Этот Вонючка неплохой парень. И чего все на него ополчились? Говорят, никого подлей него в доме нет, а он славный». «Да», — сказал Волк, поглаживая гитару. «Он ничего, симпатичный ребенок, немного увлекающийся шантажом».